Глава вторая. Как стать жаворонком за пять минут. Просыпаться по утрам можно с огромным удовольствием, даже если вы никогда не были жаворонком. Я знаю, пока вы этому не поверите. Сейчас вы, скорее всего, подумали, это может быть правда лишь для тех, кто любит вставать рано, но, поверьте, я уже пробовал. Просто я от природы не жаворонок. И все же это правда, в том числе и для вас. Я знаю точно, потому что сам через это прошел. Раньше я и сам, не открывая глаз, давил на кнопку повтора сигнала и был одержим этим действием. Я ненавидел момент утреннего пробуждения, а теперь он мне очень и очень нравится. Как мне удалось этого добиться? Когда меня спрашивают, как я превратился из совы в жаворонка и в результате изменил свою жизнь к лучшему, я отвечаю, что прошел для этого через пять простых этапов, по одному за раз. Знаю, это может показаться вам совершенно невозможным, но поверьте на слово человеку в прошлом одержимому кнопкой повтора сигнала будильника. Это вполне выполнимо, и вы можете сделать это тем же способом, что и я. Кстати, это чрезвычайно важный месседж об утреннем пробуждении. Изменения возможны. Жаворонками не рождаются, люди становятся такими. Вы действительно можете это сделать, и от вас не потребуется сила воли, присущая олимпийскому марафонцу. И я твердо убежден, что когда ранний подъем станет не только ритуалом, но и неотъемлемой частью вас самого, вы по-настоящему полюбите утро. И тогда утреннее пробуждение станет для вас таким, каким оно уже стало для меня, совершенно естественным, не требующим никаких усилий. «Я вас еще не убедил?» В таком случае, попридержите свой скептицизм и позвольте мне представить пятиэтапный процесс, который изменил мою жизнь. Пять простых действий, которые помогают человеку перестать давить на кнопку, чтобы оттянуть подъем. Пять этапов, благодаря которым просыпаться утром и даже очень рано утром становится гораздо легче. Без этой стратегии я и сегодня каждое утро спал бы допоздна или по много раз давил бы на кнопку будильника или будильников. Хуже того, Я и сегодня придерживался бы во многом ограничивавшего меня убеждения, что я не жаворонок, и в результате упустил бы множество благоприятных возможностей. Трудности пробуждения Переход на более раннее пробуждение чем-то напоминает переход на новую диету. Многим известно, какой огромный энтузиазм переполняет при мысли о превосходных результатах, которых достигнешь, если начнешь с завтрашнего дня. Но вот наступает завтра, и ты чувствуешь голод, а любимая еда зазывно смотрит на тебя с полок холодильника или из меню кафе. Всем известно, что происходит в таких случаях. Благие намерения летят в тартарары, мотивация впадает в спячку, и уже в следующую минуту вы видите себя с рожком мороженого в руке. С утром все обстоит примерно так же. Сейчас вы, возможно, в высшей степени мотивированы на то, чтобы изменить его распорядок. Но что произойдет завтра, когда прозвонит будильник? Насколько сильна будет ваша мотивация, когда назойливый сигнал вырвет вас из глубокого сна в теплой постели в холодной спальне? Мы все отлично знаем, где тогда оказывается наша мотивация. Она сливается в унитаз и заменяется весьма убедительными доводами в пользу того, почему вставать не обязательно. Надо признать, в этом мы все большие мастера. В считанные секунды мы можем убедить себя в том, что можно подремать еще минуточку, а уже в следующий момент мечемся по дому, потому что опаздываем на работу. И, конечно, не написали за утро ни одного слова. И это, нужно признать, весьма серьезная проблема. Именно тогда, когда нам больше всего нужна мотивация, в первые несколько минут нового дня она слабее всего. Таким образом, наша первоочередная задача состоит в том, чтобы повысить утреннюю мотивацию и нанести решительный удар по склонности оправдывать свое слабоволие. Именно это и позволяют сделать описанные далее пять этапов. Каждый шаг этого процесса призван повысить уровень мотивации при пробуждении, или УМП, как я его называю. Изначально УМП по утрам может быть совсем низким, значит, В тот момент, когда звонит будильник, вам не хочется ничего, кроме как еще немножечко поспать. Вполне нормальная реакция. Используя ее, можно существенно повысить свой ОМП до такой степени, что, услышав звук будильника, вы будете готовы сразу же вскочить с постели и начать новый день. Пробуждение за пять минут. Стратегия, которая не позволит вам нажать на кнопку будильника. Первая минута. Четко сформулируйте свои намерения перед сном. Первый шаг к легкому и приятному пробуждению заключается в том, чтобы раз и навсегда запомнить. Вашей первой мыслью утром, как правило, будет последняя мысль, которая вертелась в голове перед тем, как вы легли спать. Могу побиться об заклад, что бывали вечера, когда у вас никак не получалось заснуть, потому что вы просто не могли дождаться пробуждения на следующий день. Это мог быть канун Рождества, или ночью утро перед началом долгожданного отпуска. При первом звонке будильника вы широко распахивали глаза, готовые выпрыгнуть из постели и окунуться в новый замечательный день. Почему? Да потому что ваша последняя мысль о завтрашнем утре перед отходом ко сну была исключительно позитивной. Если же перед сном в голове вертелось что-то вроде «какой ужас», «Мне ведь завтра вставать в шесть, я, конечно же, не высплюсь и утром буду совершенно разбитым», то при сигнале будильника вам в голову, скорее всего, придет что-то такое. «О, Боже, неужели уже пора? Нет, я хочу спать!» Таким образом, ваш первый шаг заключается в принятии осознанного решения каждый вечер активно и целенаправленно формировать позитивные ожидания относительно следующего утра. Вторая минута. Поставьте будильник как можно дальше от кровати. Если вы еще этого не сделали, перенесите будильник в дальний угол спальни. Тогда, когда вы услышите сигнал, вам придется встать с постели и заставить тело двигаться. Движение создает энергию, и когда вы вылезаете из постели, прогнать сон намного легче. Если же будильник стоит рядом с кроватью, то после его звонка… Вы все еще частично пребываете в состоянии сна, и вам намного труднее проснуться. В таком случае более вероятно, что вы нажмете на кнопку повтора, даже не осознавая того, что делаете. А еще люди довольно часто и с большим успехом убеждают себя, что звонок будильника им просто приснился. Поверьте, такое случается со многими. Итак, просто заставляя себя встать с постели, чтобы отключить будильник, мы резко повышаем свой УМП. Однако, скорее всего, и после этого вам все еще будет хотеться спать, и чтобы поднять УМП еще немного, минута третья, почистите зубы. Встав с постели и выключив будильник, сразу отправляйтесь в ванную комнату к раковине, чистить зубы и непременно плесните на лицо пару пригоршней холодной воды. Это простое действие повысит УМП еще больше. После того, как вы освежите полость рта, самое время сделать следующий шаг. Минута четвертая. Выпейте стакан воды. Чрезвычайно важно каждое утро как можно быстрее восполнять запас воды в организме. После 6-8 часов сна тело немного обезвожено, а это вызывает усталость. Довольно часто, если человек чувствует усталость, в любое время дня ему на самом деле нужно больше пить, а не спать. Итак, возьмите стакан или бутылку воды. Можете делать, как я, наливать воду накануне вечером, чтобы утром она была под рукой. Пейте как можно быстрее, но не доставляя себе неприятных ощущений. Цель этого действия как можно скорее пополнить в организме запасы воды, которой он лишился за время сна. Кстати, позитивным эффектом утренней гидратации будет более здоровая и молодая кожа и поддержание нормального веса. Согласитесь, совсем неплохой результат от питья воды. Стакан воды должен поднять ваш ОМП еще на одну ступеньку, что подводит вас к пятому, последнему этапу. Минута пятая. Оденьтесь или примите душ. Как видите, для пятого этапа возможны два варианта. Первый заключается в том, чтобы одеться в спортивную одежду и быть готовым выйти из спальни и сразу заняться практикой чудесного утра. Вы можете положить одежду рядом с кроватью перед сном или даже спать прямо в ней. Да-да, вы не ослышались. Второй вариант – сначала отправиться в душ. Я обычно выбираю первый, потому что душ мне потребуется после занятий физкультурой. Но многие предпочитают утренний душ, потому что это помогает им проснуться и привносит свежесть в начало дня. Выбирайте сами. Какой бы вариант вы ни выбрали, к тому времени, когда вы пройдете через все описанные выше пять простых этапов, ваш ОМП непременно будет довольно высоким, и вам не потребуются огромной силы воли и дисциплины, чтобы полностью проснуться и быть готовым к чудесному утру. Если бы вы попытались сделать это сразу после звонка будильника, когда ОМП практически на нуле, вам было бы гораздо труднее принять верное решение. Эти пять этапов позволяют, так сказать, быстро набрать обороты, благодаря чему вы буквально за несколько минут становитесь бодрым, а не чувствуете себя сонным и утомленным и готовы идти дальше. Советы для легкого утреннего подъема. Имейте в виду, что хотя эффективность этой стратегии подтверждена опытом многих тысяч людей, представленные выше пять этапов отнюдь не единственный способ облегчить утренний подъем. Вот еще несколько способов, о которых я узнал от людей, тоже практикующих чудесное утро. Ничто на свете не поможет вам быстрее и эффективнее просыпаться до звонка будильника, чем программирование разума на достижение целей. Другой способ — установить таймер освещения в спальне. Один из членов сообщества Чудесное утро установил в спальне такой таймер. Вы можете купить это устройство онлайн или в хозяйственном магазине. Когда будильник срабатывает, в комнате автоматически зажигается свет. Отличная идея. Гораздо легче опять заснуть, когда в комнате темно. Яркий свет дает телу и уму четкий сигнал, что пора просыпаться. И даже если вы не используете такой таймер, обязательно включайте свет сразу после того, как будильник сработал. Стоит также установить таймер обогревателя. Еще один поклонник метода «Чудесное утро» рассказал, что в зимнее время программирует обогреватель в спальне так, чтобы тот начинал работать за 15 минут до звонка будильника. Благодаря этому ночью в комнате холодно. Но к моменту пробуждения становится немного теплее, что существенно снижает соблазн вернуться под теплое одеяло. Вы можете дополнять и по-своему дорабатывать описанную выше пятиминутную стратегию утреннего подъема. А если у вас уже есть какие-либо полезные предложения, которыми вы хотели бы поделиться, мы будем очень рады их услышать. Пожалуйста, поделитесь ими на сайте сообщества «Чудесное утро». Итак, чтобы раз за разом легко просыпаться по утрам, Вам необходима лишь эффективная и тщательно продуманная пошаговая стратегия, позволяющая повышать по утрам УМП. Не откладывайте в долгий ящик. Попробуйте использовать эту стратегию немедленно. Начните сегодня же вечером. Прочитайте аффирмации перед отходом ко сну, поставьте будильник в дальний угол комнаты, а на прикроватную тумбочку стакан воды и перед сном настройтесь на выполнение завтра утром последних двух этапов. Как за 30 дней сделать невыносимое неотвратимым? Всем известно, что выработка новой привычки требует периода адаптации. Не стоит ожидать, что это получится без особых усилий, за один день. Просто возьмите обязательство стойко придерживаться выбранного курса. Поверьте, первые несколько дней, кажущиеся невыносимыми, это лишь переходный, временный период. Специалисты много спорят о том, сколько времени нужно для формирования новой привычки. но мы можем с уверенностью сказать, что для тестирования нового утреннего распорядка достаточно 30 дней. Вот чего следует ожидать, когда вы начнете практиковать 30-дневную программу «Чудесное утро». Первое. Этап невыносимый. С первого по десятый день. В самом начале любой новый для человека вид деятельности требует огромных усилий, и приучение себя к раннему подъему, конечно же, не исключение. Вы боретесь со старыми привычками, с теми, что укоренялись и закреплялись в течение многих лет. На этом этапе мысль управляет материей, что, безусловно, имеет значение. Привычка бездумно давить на кнопку будильника, вместо того, чтобы попытаться извлечь из нового дня максимум пользы, явно относится к тем, что не позволяют вам стать успешным и плодовитым писателем, таким, каким, по вашему мнению, вы можете быть. Так что держитесь, стойте на своем и идите вперед.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 Я отлично знаю, что на пятый день мысль о том, что до завершения трансформации, иначе говоря, до того момента, как вы станете полноценным жаворонком, осталось еще целых 25 дней, может приводить в ужас. Но имейте в виду, что на пятый день вы, по сути, прошли уже больше половины первого этапа, а значит, вам, скорее всего, удалось твердо встать на нужный путь. Помните, первоначальные негативные чувства — не будут длиться вечно. Теперь вы просто обязаны продолжать, потому что и оглянуться не успеете, как получите результаты, к которым стремитесь и станете таким человеком, каким всегда хотели стать. Второе. Этап неудобный. С 10 по 20 день. На втором этапе ваше тело и разум начинают привыкать к раннему пробуждению. Вы заметите, что вставать утром понемногу становится все легче, но это еще нельзя назвать привычкой. Пока это не совсем вы, и, скорее всего, вам не слишком комфортно. Самый большой соблазн и риск на этом этапе — решить вознаградить себя перерывом, особенно в выходные, на форуме сообщества «Чудесное утро» довольно часто задают вопрос, сколько дней в неделю по этому методу надо раньше вставать. Мой ответ, как и ответ большинства людей, давно практикующих метод «Чудесное утро», однозначен каждый день. Как мы уже говорили, после завершения первого этапа можно считать, что самое трудное позади. Так держать. Неужели вы в самом деле готовы проходить первый, труднейший этап снова, только из-за того, что решили устроить себе пару выходных. Поверьте, вам это не нужно, и не делайте этого. Третье. Этап неудержимый. С 21 по 30 день. На этом этапе ранний подъем уже не просто привычка, а в буквальном смысле часть вашей натуры, неотъемлемая часть вашего «я». Тело и разум привыкли к новому образу жизни. так что следующие 10 дней чрезвычайно важны для закрепления новой привычки. Практикуя метод «Чудесное утро», вы научитесь правильно понимать описанные три этапа изменения привычек и поймете, что вам действительно под силу определить, выработать и внедрить в свою жизнь любую полезную привычку, в том числе и те, что свойственны успешным писателям. О них мы и поговорим далее в этой аудиокниге. Что делать с новым утром? Сейчас вы, возможно, думаете, 30 дней, ну да, я могу вставать раньше в течение 30 дней, но что мне делать с этим временем? Вот тут-то и начинается настоящее волшебство. Далее я познакомлю вас с практиками, которые легли в основу метода «чудесное утро». Их называют спасательными кругами. Эти ритуалы преобразят ваше утро, карьеру и всю вашу жизнь. Начинайте без промедлений. Чтобы начать работать над созданием нового, потрясающего будущего, не нужно ничего ждать. Как говорит мотивационный тренер и писатель Энтони Робинс, «Когда будет подходящее время, чтобы это сделать, идеальное время, прямо сейчас». В сущности, чем раньше вы начнете, тем скорее увидите желаемые результаты, в том числе более высокий уровень энергии, позитивный настрой и, конечно же, более счастливую семейную жизнь. Шаг 1. Установите будильник на час раньше, чем обычно, и отведите этот час в своем графике на практику чудесного утра завтра. С завтрашнего дня, следующие 30 дней, устанавливайте сигнал будильника на час раньше, чтобы просыпаться, когда вы хотите, а не когда это необходимо. Пришло время начинать каждый день с чудесного утра, что позволит вам стать тем, кем вам нужно быть, чтобы добиться успеха на писательском поприще. И что же именно вы будете делать с этим дополнительным часом? Об этом вы узнаете, прослушав следующую главу, а пока, в рамках чудесного утра продолжайте слушать аудиокнигу, чтобы ознакомиться со всем процессом. Шаг второй: присоединитесь к сообществу чудесное утро. Это отличный шанс связаться с более чем 40 тысячами единомышленников жавронков и получать от них помощь и поддержку. Многие из этих людей пользуются огромными преимуществами метода «Чудесное утро» уже несколько лет. Шаг третий. Найдите себе партнера для отчета. Попросите кого-нибудь, друга, родственника или коллегу присоединиться к вам в этом приключении. И отчитывайтесь друг перед другом до тех пор, пока «Чудесное утро» не станет вашей привычкой на всю жизнь.